Глава 38, Михаил. «Дай мне время», — произносит Анюта. «Уф», — выдыхаю с облегчением. «Не так уж плохо». «Время на что?» «Прийти в себя». «Ладно, до завтра хватит». «Я серьезно, обижена, дуется она. «Ань, я понял, просто шучу. Шутить-то можно? Или это тоже слишком легкомысленно?» «Да шути, кто тебе запрещает?» Она улыбается. Снова встает, чтобы поставить чайник. Кружка у нее уже пустая. Я не выдерживаю, подскакиваю следом. Пока сидим, между нами стол. А так можно подойти сзади, вдохнуть запах ее волос, которые сейчас скручены в гульку и проткнуты длинной тонкой шпилькой на японский манер. Так хочется выдернуть эту шпильку и посмотреть, как они рассыпаются по плечам. А еще сильнее хочется уткнуться носом в любимую шейку, провести по ней губами, языком облизать всю. Ее кожа на вкус, как цветочный мед. Уже чувствую его на языке. «Я вот только сейчас, когда встретила тебя, поняла, насколько устала», произносит Анюта, поворачиваясь ко мне. «Я ее обнимаю и прижимаю к груди. Бедная моя девочка». «Да я не к тому», — она вырывается. «Не надо меня жалеть. У меня все хорошо. Просто тебе надо отдохнуть», — заканчиваю я. Да, но у меня не получается. Сегодня лежала в спа и всё время о чем то думала. Грузилась, напрягалась, не смогла расслабиться. Я вообще забыла, как это. Хочешь, я тебя расслаблю? Начинаю нежно массировать ее плечи. Миша, я про массаж. Больше ничего не предлагаю. Хотя очень хочется. Говорю же, массаж мне не помогает. А что помогает? Шампанское. Ну так давай я налью. — Ага, и давай я сопьюсь. — Давай вместе сопьемся Будет весело. У нас ребенок Я шучу, Анют. — Я знаю. — У нас. Она сказала «у нас». Так тепло где-то в печёнках от этого. Чайник закипел. Я наливаю чаю ей и себе. Мы садимся за стол. Снова между нами препятствие. — Михей, я вот смотрю на тебя. Ты такой расслабленный, спокойный, позитивный. Все время шутишь, улыбаешься. Я спокойный. Ну, когда не бьешь людям лица. Она улыбается, я ржу. Извини, просто что-то накрыло, когда увидел тебя на руках у этого мухи инструктора по лыжам. Подсказывает Аня. Я и говорю, что носка. Чем снова вызываю ее смех. Кайф, люблю, когда она смеется. Кстати, поржать – это лучший способ расслабления. Я не знала, что ты такой буйный и бесстрашный, он же здоровый, и подмога рядом. Я тебе говорил, что у меня была условка за драку? Говорил. Давно. Я думала, ты повзрослел. Я тоже так думал, пока не увидел. Анют, что это было вообще? Он меня взвешивал. Ах, вот как сейчас это называется. Так что ты там говорила? Я расслабленный и позитивный? Да, а у меня внутри все время какой-то клубок напряжения. Я только сейчас это поняла, на контрасте с тобой. Я накрываю ее ладонь своей. Анют, я знаю отличный способ расслабиться. Офигенный. Действенный. Какой? Пойдем в спальню? Покажу. Миша. Ладно, ладно, понял. Тебе нужно время. А мне, значит, нужно держать себя за яй... в руках. «Ну что ж, сил тебе, Михей. Конечно, Анюта права. Во всем. Кроме одного пункта. Не надо отказываться от моего способа. Это антигуманно по отношению к нам обоим. Вставляй. Не влезает. Не стесняйся, пихай сильнее. Мне больно. Просто расслабься, не сопротивляйся. Я все сделаю сам. Миша!» Предостерегающий писк. «Надо просто пошире раздвинуть». Дружный гогот инструкторов, наблюдающих, как я экипирую Брусникину. Я беру ее ногу и засовываю в горнолыжный ботинок. Там есть такая фишка. Ботинок достаточно тесный на входе, и чтобы пропихнуть ногу, нужно отодвинуть твердый язычок и раздвинуть края. Бинго! Одну ногу вставили. Со второй дело пошло легче. Я застегиваю все крепления. Анюта поднимается. В них невозможно ходить. «Не переживай, детка, я буду носить тебя на руках». «Я!» — а не всякие павлины в комбинезончиках. «Сам надеваю ботинки, помогаю Анюте застегнуть шлем, беру две пары лыж, палки, и мы выдвигаемся в сторону подъемника. Я решил сам научить ее кататься на лыжах. Машу мы оставили в детском клубе, и у нас есть три часа на взрослую жизнь. Я бы, конечно, потратил их по-другому, но вариантов нет. Придется стряхивать снег с любимой попки, вместо того, чтобы... Эх!